Глава шестая. Рэй в поиске. Замок Тевиша встретил Рэя суетой слуг, ржаньем лошадей и тревожно озабоченным княжичем. — Как это случилось, Тевиш? — потребовал Рэя ответа. — Никто толком не знает. Хэти выехала из замка Дегрей в мне. Думаю, хотела узнать что-нибудь о тебе. На мосту через Тей они встретили отряд Юстона. Раненые рассказывают об их коротком разговоре и неожиданном бое, который тоже оказался коротким. Юстон сейчас находится у нас в госпитале. Тяжело ранен, да еще и под ведьминским заклятием неподвижности. Снять пока не смогли. А Хэти, по словам очевидцев, упала с обрыва в Тей. Ранена, но неизвестно, насколько тяжело. Поиски ничего не дали. Сам знаешь, течение там очень быстрое. Вот так. Тевиш сочувственно пожал Рэю руку. «Понятно. Мои парни у тебя?» — сосредоточенно спросил Рэй, имея в виду свой отряд. «Да, твой отряд я задействовал на сопровождение переходов в Кутару. Туда сейчас идет большой поток переселенцев. Ух, эти будет много работ, когда она вернется. «Мы справимся», — не задумываясь, бросил Рэй. «Спасибо, брат, за поддержку и за ребят, что не дал им бездельничать». Но теперь я их забираю. Отбываем через пару часов. Отдай указания. Конечно, Рэй. Надеюсь, вам улыбнется удача, и вы отыщете Хэйти как можно быстрее. Обязательно! Рей махнул рукой, подзывая слугу. Коня мне! Слуга стрелой метнулся впереди лорда и через пару мгновений вывел из конюшни оседланного ворона. Ваш конь, лорд! Спасибо, парень! Не обращая внимания на посторонних, Рэп хватил шею коня и припал губами к его морде. «Ну, здравствуй, друг! Как же я по тебе скучал!» Конь, понимая хозяина, призывно заржал и устроил свою голову на плечо Рэя. Всем стало ясно, что эти боевые товарищи по-настоящему дорожат друг другом. Но долго любезничать времени не было. Рэй взметнулся в седло и направился на рынок, чтобы купить необходимое в дорогу. Еще неизвестно, с кем и с чем им придется встретиться в пути. Однако тревога диктовала ему еще один адрес, куда необходимо было зайти. Жантармское управление. Узнать о необычных или, не дай богине, смертельных случаях в водах Тей. Начальник управления вскочил с места и вытянулся во фронт, Рей вошел в кабинет. Разрешить доложить, генерал Финлер. Его высочество Тевиш Боффат приказал оказывать вам всемирную помощь на всей территории княжества. По нижнему течению реки, до каких мест проверили русло?» Сразу же перешел к делу Рэй, прерывая доклад. гардс генерал, никаких следов. Продолжаем поиск». «Продолжайте. Опросите жителей прибрежных деревень. Заходите на барках в каждую протоку. Не пропускайте ни одного, даже малого ручья». «Хэти сильная. Она могла выбраться из реки в любом месте». Как точно, генерал!» «Дай мне людей для связи!» С этими словами Рэй покинул управление, и за ним следовали два жандарма. Вот теперь можно было, наконец, на рынок. Очень быстро Рэй купил несколько вещей для Хэти — теплых, добротных, удобных в походе костюмов и мягких сапог — но главное, он набрал не один десяток амулетов разного назначения на все случаи жизни. Посчитав себя готовым, передал отряду приказ собраться за городом у северных ворот. Однако как раз возле ворот ему пришлось еще раз задержаться. — Подай монету, господин хороший, а я тебе судьбу предскажу, — беззастенчиво остановила его нищая старуха с седыми лохмами. — Возьми, бабка, и отстань от меня! — Рэй бросил старухе несколько двойных керсу. — Я не верю в твои предсказания. Лучше купи себе поесть и сними комнату хотя бы на время, чтобы не ночевать на улице. — Отойди, старая, я спешу. — Не торопись, твоя пропажа почти рядом. Вы будете славной парой. Вот только она сейчас забыла о тебе. Но ты справишься. Удачи тебе, лорд. Твоя любовь «На восходе солнца от тебя!» Старуха поклонилась и внезапно исчезла. А до Рэ дошло, что он только что воочию увидел легендарную предсказательницу Ирсу, которая бродила по дорогам континента и временами одаривала людей и правителей своими предсказаниями. «Надо же! Она существует на самом деле! А я думал, сказки!» — усмехнулся Рей. Но что значит твоя любовь на восходе от тебя? Это совсем в другую сторону от Тэй. Как могла Хэти оказаться так далеко от реки? Хэти. Хэти сорвалась с обрыва в холодную воду и даже не сразу поняла, как это случилось. Вода накрылась головой, а мощное течение тут же поволокло вниз. Хэти боролась. Не хотелось погибнуть вот так, бесславно, не победив врага. Ведьма не привыкла проигрывать. Стиснув зубы, Хэти упорно удерживала тело на поверхности, гребя только одной рукой, потому что вторая висела безжизненной плетью. Сознание время от времени уплывало, и Хэти понимала, что конец близок. Последнее, что она почувствовала, — песок под руками и телом. Река вынесла ее на песчаную отмель. Место было пустынным. На десятке лье вокруг ни одной живой души. Сколько Хэти провела без сознания, она не знала. Очнулась вечером неизвестного дня. Потрескавшиеся губы прошептали «Пить». От звука собственного голоса Хэти и очнулась. И совершенно не помнила, кто она и как здесь очутилась. Медленно обводя глазами неизвестное место, Хэти неожиданно увидела, что с берега к ней на отмель спускается старик с огромным псом, похожим на волка. Подойдя к Хэти, он склонился над ней, раскрывая ладонь в жесте диагноста. «Или целитель, или знахарь», — подумала Хэти и успокоилась. «Кто бы ни был этот старик, зла он ей не принесет в силу своей профессии». «Очнулась давно?» — спросил он так, как будто продолжал прерванный разговор. Недавно, с трудом прохрипела Хэти. Не могу понять, где я и... Кто я? решилась добавить. Ты почти на границе. Это еще Кенросса, а вон там за Косой начинается Абердин. Не знаю, откуда тебя принесло, но поблизости нет ни одного крупного города. Старик лукавил, но Хэти этого не знала. Он прекрасно узнал новую королеву нового государства хозяйку нового последнего источника. Но также он знал о начавшемся скандале между ковенами магов и ведьм, между правителями, имеющими свой интерес в Кутаре, и решил, что Хэти лучше прийти в себя вдали от этих политических дрязг. Хэти же, ничего не подозревая, разговаривала со стариком открыто. «Я не знаю, вернее, не помню, как я попала в реку». За время их короткого разговора старик успел привести Хэти в чувство коротким целительским заклинанием, дал выпить какой-то настойки из поясной сумки и теперь протянул ей руку, призывая встать на ноги. Пёс тихо подошел с другой стороны, чтобы Хэти могла опереться об его спину, на которой был закреплен обод поводыря. Почему-то все это было Хэти знакомо, и сумку поясную с зельями она раньше неоднократно видела. Знала, для чего то служит. И обод на спине пса был знаком. Такой прикрепляли собакам-поводырям, собакам-спасателям. И жесты старика во многом были знакомы. Но эти узнавания все равно не помогли ей вспомнить, кто она сама. Это пугало и тревожило девушку. Хоть так задумалась, наблюдая за стариком и пытаясь вспомнить себя, что не сразу услышала его обращение. «Ведьма! Ведьма, ты меня слышишь?» «Ведьма? Почему ведьма?» — удивилась Хэти. «Потому что ты ведьма и сильная!» — усмехнулся старик. «Ауру не скроешь в таком состоянии. Была бы ты здорова, может, и спрятала б свою суть». «Вставай!» — старик снова протянул ей руку. «У меня портал остался один и не очень сильный. Но, надеюсь, на нас хватит!» Он вынул из-за пазухи кристалл короткого перехода. Его Хэти тоже узнала. Обнял ведьму, предвигая ближе. Пёс стал с другого бока, и старик открыл портал. В следующее мгновение они оказались в предгорьях. «Где мы?» — Хэти закрутила головой. «Это всё ещё Кенроса, только уже на севере. Место закрытое для свободного доступа. Князь не любит, когда нарушают его покой, а здесь он бывает часто». «Понятно». «Ты будешь жить в моем доме». Я личный целитель князя Арнис. Арнис? Хэти показалось знакомым это имя, но, глядя на мужчину, Хэти могла поклясться, что никогда раньше его не видела. Старик сочувственно смотрел на Хэти, понимая, какие муки она испытывает из-за провала в памяти. Однако помочь ведьме Арнис не мог. Никто из известных менталистов даже не брался за восстановление памяти. Это очень тонкая и сложная работа, а результат непредсказуем. Но, говорят, герцогиня де Грейв с успехом провела несколько вторжений в сознании людей, и все ее пациенты остались в здравом уме. С Хэти Катариной вовсе были подругами, так что у молодой королевы есть шанс восстановиться. Пока же... пока не будут надеяться на внутреннюю силу Хэти. Говорят, память возвращается при удачных обстоятельствах. «Пойдем, девочка, этот простой деревянный дом станет тебе убежищем». Арнис передал заботу Ахэти слугам и устремился в свой кабинет. Необходимо было подумать, извещать ли князя о находке. «Что, если лучше промолчать и посмотреть, что из этого получится?» Арнис недолюбливал ни ковен магов, ни ковен ведьм, а их столетнее соперничество считал глупостью. Каждый хорош на своем месте. Ведьмы и маги одинаково полезны людям, как и одинаково опасны для них. Что касается Хэти, то помогал он сейчас даже не ей, а всей системе магических источников понимал, что с появлением последнего источника окончательно восстановится магия планеты, восстановится баланс одаренных магией и обычных людей. И, может быть, теперь он сможет поселиться в замке Дегрейв, как договаривался когда-то с Катариной. Уже много лет Арнис был тайно влюблен в иномерянку. Но судьба служилась так, что Кэти вышла за Митчелла Драймонда и полюбила его. Арнис, будучи ведьмаком и целителем, как никто понимал, что настоящую любовь можно победить только подлостью и предательством, и то не навсегда, она все равно восстанет. А он слишком любил Кэти, чтобы желать ей зла. Поэтому Арнис отошел в сторону, уехал в Кенроссу, поступил на службу князю и на всю жизнь остался одиноким но издали всегда наблюдал за Кэти и незаметно помогал ей во всех ее начинаниях. И не только ей, но и ее близким. Как сейчас собирался помочь Кэти. Однако в этот список не входил муж Кэти, Митчелл. Никогда и ни в чем муж Кэти не дождется поддержки от Арниса, будь он трижды прав. Придя к согласию с самим собой, Арнис отложил вестник, который до этого взял в руки. Лучше он сейчас придумает занятие для Хэти на время восстановления ее памяти. Она явно не узнавала целителя, и это плохо, потому что они были давно и близко знакомы. Хэти часто бывала в Кенросе, дружила с Тевишем и, конечно, хорошо знала главного княжеского целителя. А значит, ментальные повреждения у ведьмы довольно значительны. При этом ее профессиональные знания, кажется, остались целыми. Арнис видел, что Хэти понимала его действия. «Значит, пусть занимается зельями. Может, и память быстрее вернется». Хэти приняла предложение целителя с благодарностью. Сама удивилась, насколько привычно ей показалась эта работа. Руки, казалось, сами делали все, что положено. И Хэти пришла к выводу, что Арнис прав, и она ведьма. Прошел месяц спокойной, уединенной жизни. Физическое здоровье Хэти восстановилось полностью, но память оставалась закрытой. Однако ситуация резко изменилась, когда в этот удаленный край прибыл сам князь. Это был мощный, грозный на вид мужчина, правда, уже на пороге старости. Хэти как раз готовила обед, когда князь вошел в дом. Хэти! Она обернулась на незнакомый голос, а мужчина продолжил. «Тебя ищет вся Кенроса и весь Грейх, а ты спокойно живешь в моем личном поместье. Арнис, почему не сообщил о находке?» Тон князя не предвещал ничего хорошего, но целитель не испугался. «Рано?» — без страха ответил целитель. «К сожалению, Хэти потеряла память, и возвращать ее сейчас в большой мир опасно». Она не помнит, кто ей друг, а кто враг. И может ошибиться. Хм, князь озадачился. На самом деле ничего не помнишь, девочка? Ничего, — настороженно подтвердила Хейти. Твой жених, Юстон, поднял на ноги оба Ковена. В кое то веки маги и ведьмы работают сообща, прочесывая сводными отрядами всю Кутару. Юстон думает, что ты спряталась в своем королевстве. Жених, мое королевство, поразилась Хэти, с упреком взглянув на Арниса. Как много он от нее скрыл! Я не стал говорить тебе, Хэти, потому что ты все равно ничего этого не помнишь. Когда твоя память вернется, ты сама определишь, как тебе поступить. Однако князь, похоже, имел на это свою точку зрения. Ты не прав, Арнис! Хэти — королева, которая еще не провела обряд коронации. Она лишь пробудила источник. Но если будет долго отсутствовать, не будет поить свой источник кровью, то ее привязка ослабнет, и источник сможет подчинить любой сильный маг или ведьма. С другой стороны, неизвестно, как долго продлится ее беспамятство. А между тем, Катарина де Грейв вполне сможет восстановить ее за один сеанс. Хэти слушала мужчин, но мало что понимала из их разговора. Единственное, что она уловила, что князь хочет отправить ее куда-то и обещает восстановление, а Арнис сопротивляется и осторожничает. Но из этих двоих она больше доверяла Арнису. Он спас ее, и с ним она жила под одной крышей уже пару месяцев. Князя же Хэти не знала и не доверяла ему. Но вдруг в разговоре Князь назвал имя, которое ворвалось в сердце Хэти, горячим всплеском. Да и Рейдрих не оставил попыток найти Хэти. Он со своим отрядом сейчас в наших горах. «Финлер здесь?» — удивился Арнис. «Не совсем. Он в нашем охотничьем доме, где сам скрывался от Хэти. Планирует пройти этой стороной хребта, потому что сюда ведут следы портала, которым вы с Хэти ушли из берега Тэй. Так что до встречи с суженой ему остались считанные дни? Князь испытывающий посмотрел на Арниса. Что будешь говорить ему? Ведь Хэти — его сужены. Арнис молчал. А Хэти замерла, едва услышав имя Рэя. Рэй. Что-то теплое, родное, дорогое и близкое. Рэй ⁇ это любовь и нежность. Она замерла на месте, повторяя губами имя. «Рэй! Рэй! Рэй!» И вдруг в памяти всплыл образ высокого плечистого мужчины с длинными светлыми вьющимися волосами, с лукавой улыбкой и ямочкой на правой щеке. Мужчина протягивал ей яблоко, что-то говорил и смеялся. «Рэй!» — вскрикнула громко Хэтти, узнавая и вспоминая любимого. С этим криком воспоминания понеслись потоком, как будто прорвало плотину. Вначале все, что связано с Реем, потом все, что произошло в последнее время — источник, королевство, жених Юстон и исчезновение Рэя.